А кто его знает, может, не из одной, а может, у них там свои какие-то интриги в их компании. Мне до этого нет дела. В общем, все, что мог, я тебе сказал, и больше ничем помочь не могу. А ты подумай все-таки, посиди, пошевели мозгами. Конвент архимагистров в долгу не останется. Кстати, если тебе станет докучать та самая компания, ну, там приходить, обвинять во лжи, угрожать, требовать то, чего нет – Бросай все лишнее и двигай на север. Там тебя примут, обогреют, убытки возместят и чуть ли не расцелуют за единственную услугу – возможность залезть в твою память и взглянуть на покупателей. «Спасибо за предложение», – серьезно отозвался бывший агент Сидоренко. «Его стоит обдумать. Где я могу вас найти, если решусь?» «Да где всегда, в Зеленых горах. Мы оттуда никуда не денемся». «Договорились». Когда опасный посетитель исчез так же, как и предыдущий, не оставив по себе даже серого тумана, охранник Николай, отлип от косяка, коей по обыкновению подпирал плечом и пробосил. Чего-то перед ним язык распустил. Не проще было шлепнуть, и вся недолга. Наверняка же шпион. «Кто б сомневался?» – вздохнул Саня. «Конечно, шпион. Это ж приятель и коллега деда Макса. Хотел бы я знать, как он вообще на меня вышел». Только понимаешь, Коля, врать этому дядьке опасно, а шлепнуть его невозможно в принципе. Бессмертный он, что ли? Вот именно. Потому у тебя в инструкциях и сказано, никакой самодеятельности, и все только по моему приказу. Я здесь работал и знаю, что можно, а что нельзя, поэтому я решаю, кого надо шлепнуть, а кого вежливо и аккуратно спровадить. А ты не знаешь, поэтому стоишь и ждешь моего сигнала. «А той образине ты чего сказал?» «Коль, насчет той абразины у меня свои инструкции есть. Что хозяева велели, то и сказал. И потрудить в нее тоже не стрелять без команды. Это очень перспективный клиент, и с ним будут договариваться». Он красноречиво направил палец в потолок, намекая на важность договаривающихся персон. «Но если вдруг понадобится, учти, что у клиента танковая броня по всей башке, да и корпус сам себе бронежилет. Припаси что-нибудь помощнее, чтобы не обломаться». За следующие два дня Кантор успел убедиться, что напрасно подозревал папу в недостойном и неподобающем. В путешествии по безлюдным и бесплодным пустошам Каппы меньше всего походило на увеселительную прогулку. Разбойники им встретились всего раз, утром второго дня, но нападать не стали. Коротенькая пулеметная очередь и профилактический огненный шар убедили их, что потенциальная добыча хорошо вооружена, и вообще может оказаться не добычей, а карательной группой из ближайшего оазиса. Зато всевозможные диковинные животные, населяющие эти неприветливые места, попадались на каждом шагу. И если относительно безобидные родичи сусликов сами разбегались от одного звука мотора, то всевозможные хищники, напротив, стремились проверить, а нельзя ли это шустрое и рычащее нечто употребить в пищу. Особенно удивило кантора, что все эти опасные твари – Летающие ползучие, бегающие в припрыжку, катающиеся клубком, выскакивающие прямо из-под земли перед самыми колёсами, совершенно не пугались ни выстрелов, ни разнообразных заклинаний. Они продолжали тупо атаковать до тех пор, пока от них не оставались одни шмётки. Нормальные животные, даже очень голодные, всё же чуют опасность. Боясь огня, например, не нападают на более крупных и сильных хищников. А если уж угарастило, не рассчитать силы, Быстро этот момент просекают и торопятся спастись бегством. Эти же то ли голодные были, то ли тупые. С недаемой любопытством Кантор задал этот вопрос местной девушке, которая, хоть и не принимала участие в схватках, охотно их комментировала, рассказывая соратникам, какое именно существо они только что прихлопнули, где оно обитает и чем питается. «Они всегда себя так ведут». удивился лид, не замечая в таком поведении животных ничего странного. Зато просвёщённый юноша Мафей тут же откликнулся с переднего сиденья. А что ты хотел? Это же насекомые. Вот эти туши размером с гуся, не поведал Кант, за чем так глянулся, хотя они уже уехали далеко от места последнего побоища. Ага, что-то вроде мух. А до того были жуки. А то, что из-под земли выскочило, червяк. Вот если надкнёмся на какие-нибудь развалины, посмотришь, какие тут крысы. Кантерру огнулся и высказал надежду, что ему не удастся посмотреть вблизи на местных медведей. В ответ ему пообещали показать грааков, если попадутся, и заверили, что это куда интереснее медведей. "Не на каркате", взмолился Жак. "Что мы будем делать, если вправду их встретим? Их же ничто не берёт: ни пули, ни огонь, ни электричество". Это тоже было в том сериале, который ты смотрел дома, почти без иронии уточнил метр Вельмир. В том самом, автором которого ты желал всяческих несчастий вроде отрывания рук, вышибания мозгов и познания матчасти на собственном опыте. В том сериале с скорбным голосом обманутой девицы Зарёк Жак, герой уничтожил этого монстра, забросив ему в пасть гранату. Мне это не кажется правдоподобным. Дураки они совсем, что ли, гранаты глотать? О про фантастическую устойчивость этих тварей упоминал Толик. Он хоть и любит пошутить, но ему я верю больше, чем в обращении сценаристов. Он этих граков хотя бы видел же в нём. А как он с ними справлялся? Тут же заинтересовалась Мафией. Да никак, удрал телепортом. Абсолютно неуязвимых существ в природе не бывает, настойчиво заметил Мэтр. Пули, огонь и электричество это ещё не полный набор наших умений. К тому же познания Толика в огненной стихии, лично мне кажется, столь мизерными, что судить о поражаемости кого-либо огнём он просто не способен. Но на случай, если он всё же прав, при встрече с граком Тимофеи сразу пробуй заморозить, а я припомню под забытую стихию земли. Вы ещё добейны попробуйте, проворчал Жак. Помнится, в лавочнике этот вопрос вообще решили обычным обломком трубы. Суперменов поразвелось, плюнуть некуда. «Идея не так глупа, как кажется на первый взгляд», – задумчиво произнес маг, что-то высматривая на своей стороне дороги, но, к сожалению, для нас неприемлемо. «Чтобы эффективно сразить подобного монстра дубиной или той же трубой, необходимо обладать незаурядной физической силой. А принципа старта Элмара с нами, увы, нет. Кстати, я вижу вон там вдали развалено какого-то поселения, и вопрос об уязвимости краков может оказаться отнюдь не теоретическим». Кто-нибудь знает, где у этих животных находятся жизненно важные органы и крупные нервные узлы? Может, морковка знает? Тут же предположил Мафий или Убас, или кто-нибудь из учёных в Влазисте. Хорошая мысль, но запоздалая. Что вообще свойственно всем хорошим мыслям? Для того, чтобы этот вопрос уточнить, там нужно сначала взять ориентиры, а уж потом наведаться к нашим знакомым. Боюсь, если там водятся граки, они нас ждать не будут. А ещё лучше объехать эти развалины стороной, подбросил ещё одну умную мысль Жак. Нет, объезжать мы их не станем, так как мы третий день в пути и без ориентиров, и пора бы где-то вешку поставить. К тому же, по моим подсчётам, вчера вечером или сегодня утром должна была вернуться от варваров ландрийская делегация и привести Хирона и Александра, и я хотел послать Мафии за новостями. Пусти Ега к кому-нибудь в Пресницы, узнает новости. Не унимался Жак. Не уж-то нам по дороге не попадётся никаких других ориентиров не таких опасных. Так лишь необходимо опять лесть в развалины. Кантер немедленно заявил, что лучше он постреляет монстров, чем станет Сницце Элвису. Ибо классическим магом он Сниццы не может, а папа сейчас мотается где-то по Местралии и никаких новостей не знает. А метр добавил: что независимо от всяких новостей, ориентиры по дороге нужно брать каждые 2-3 дня. Неопасных строений в этих местах нет и быть не может, а углубляться в развалины никто и не собирается. Поэтому он настоятельно рекомендует Жаку ехать куда сказано и не давать воле воображению. И вообще, какая ему разница, его в любом случае к сражению привлекать не будут. «Я же за вас боюсь!» – обиженно возразил Жак – И его тут же хором заверили, что за них как раз бояться нечего. Чтобы переменить тему и отвязаться от перечитания шута, Кантер поинтересовался происхождением Развалин посреди пустынной степи, что было воспринято чуть ли не с благодарностью. Ты представляешь себе примерно, как выглядит карта обычного среднего государства? Метер, как всегда, начал издалека, с основ, так сказать. Сложно разъяснял ученику очередной урок. Столица, несколько крупных городов, центры провинции, вокруг них и родопамильчи, а дальше деревни с окрестными полями, а также леса и прочие незаселённые пространства. Кантур сердито закивал, дабы метр не подумал, будто он чего-то не понял и не пустился в более подробные разъяснения. Как ведётся война у нас, ты тоже примерно представляешь? Армии сходятся на границе или одна вторгается на территорию соседнего государства. И далее продвигаются постепенно в зависимости от результатов сражений. А теперь представь, что у нас есть несколько враждебных друг другу коралиевств, и у каждого имеется оружие, позволяющее стереть с лица земли любой объект, находящийся на соседнем континенте. Ну тогда воевать нет смысла, не сдержалось удивление Кантер. Согласен, примерно так решили соотечественники Жака, и до сих пор целы. А в этом мире что-то сложилось иначе, и правители решили воевать до победного конца любыми средствами. Разумеется, главный удар с каждой стороны был направлен на столицу противника. Разрушены были также военные объекты и крупные города, но сейчас там уже не столь опасно, как в прошлом столетии. Некоторые смельчаки, готовые ради добычи сразиться с монстрами, которыми кишат эти руины, пробираются туда, надеясь найти что-нибудь ценное. Маленькие городки пострадали меньше. Насколько могут судить современные историки оазисов, эти городки даже не бомбили. Частично они были разрушены ударной волной от ближайших взрывов, частично покинуты жителями из-за смертельного излучения и разрушались естественным путём. Сейчас там можно даже жить, но люди предпочитают более защищённые и более плодородные места. То, что мы видим перед собой, когда-то было таким городком. Мы что, будем зачищать весь город? уточнил Кантер. «Нет, всего лишь подъедем поближе. Вся живность, обитающая на окраине и в нескольких ближайших кварталах, сбежится к нам сама. А на случай, если что-то забредет с дальнего края, мы дежурим по ночам. Не слушай Жака, он всегда преувеличивает опасность. Когда мы ночевали вот так в прошлый раз, со всем, что выползло ночью из развалин, я управился в одиночку». «Но тогда к вам не выползали граки», – вставил Жак, которого все эти речи так и не убедили.